метка на избраннике твоем стоит чадо мое юное загнула палец ведьма стало быть галеон нам ведома. — коли из вещей его личных нынешних что то ты принести сможешь то гадание мы проведем узнаем где и когда метка тамошняя и следы нынешний ближе всего сходятся то и будет место тонкое каковом через ткань времен прорваться проще всего окажется но пуще всего надобно чтобы в час обряда возле сужина твоего кто то из смертных пребывал непременно полу бабу на бабу меж мирами поменять то для равновесия урону не случится не заметят ничего весы вечности не споткнется колесо колядова не дрогнут линии жизни человеческих. — Как кассиров из разных супермаркетов местами поменять? — усмехнулась Роксолана. — Люди окажутся другие, но ни для кого вокруг ничего не изменится. Ведьма задаченно промолчала. Похоже, о супермаркетах знахарка знала куда меньше, нежели о пространственном временных континуумах. Ладно, проехали. Махнула рукой миллионерша. Когда ты все организуешь? Очары сии необычны, так сразу всего и не упомню. Сложила ладони перед лицом старуха. Надобно, поперва к духам глубинным обратиться, советы их услышать, о богах старых и существах древних вспомнить. Иных разбудить, иных побеспокоить. — Мы не на рынке, Ираида Соломоновна. Цену набивать не требуется, — Востановила ее причитание Роксолана. — С меня договор с вас перемещении, Когда? — Никак не меньше месяца, деточка. — Ираида Соломоновна, — прищурилась Роксолана, — я ведь вернусь. Я и не в таких переделках, бывало. Если вы хитрите. Я сделаю все, что в моих силах, чадо. Великим волхом клянусь, и пусть плоть мою сгрызут криксы, а душу сосут навки, если я пытаюсь тебя обмануть. Ведьма округлила глаза, у нее побелели губы. Ты отправишь меня, к коллегу? Добавила к клятве самую важную деталь девушка. «Я сделаю все возможное, чтобы ты попала к нему», — уточнила Ираида Соломоновна. Эта маленькая оговорка убедила миллионершу, что ведьма не пытается ее обмануть. Кабы врала, но легко соглашалась бы совсем. «Ладно, пусть будет месяц», — согласилась она. Я тоже хорошенько в дорогу приготовлюсь. Полетели. Так и смеркается уже, деточка, — забеспокоилась ведьма. Ерунда, Ираида Соломоновна. Небо не шоссе. Наверху тракторов или столбов никто не забывает. Посадочные площадки все подсвечены. За координатами навигатор проследит. В общем, мне мир дневной и ночной, без разницы. Полетели. Зеленый лук, разрезанный пополам коричневой извилистой тропинкой, вот-вот должен был закончиться, и тогда Таня наконец смогла бы отдохнуть. Но она шла, шла, шла, а лук все не заканчивался, как не заканчивалась и тропинка. Это длилось долго, целую вечность. Пока девушка наконец не сделала над собой усилие и не свернула влево в траву. Но оказалось, что тропа отвиливает туда же, упрямо ложась с под ноги, и путь опять уткнулся в нудную бесконечность. Таня пошла вправо, тропа ловко извернулась под ноги, повернула влево. Опять то же самое. Краем глаза, Татьяна заметила что-то голубое, метнулась туда и увидела ручей, по которому плыл зонтик. Но странным было не это. Странным было то, что в зонтике, опираясь левой рукой на его рукоять, стоял Олег, сверкающей кольчуге и пухлым лисьим треухе. Увидев свою знакомую, он приглашающе протянул руку. Таня вложила ладонь ему в пальцы, шагнула вперед. Неуверенно спросила. «Что это?» «Зонтик», — ответил молодой человек. «И куда мы плывем?» «Во дворе с дожей. Я долго думал, куда можно пригласить тебя на свидание. Я решил, что картинная галерея должна тебе понравиться». Проплыв по ручью, Зонтик остановился у причала, за которым возвышалась монументальная колоннада в стиле барокко. Олег, поправив саблю, опять подал Тане руку, помог зайти по ступеням. И они попали в пустынный огромный зал, увешанный картинами. Таня пошла вперед, глядя на обнаженных нимф и сатиров, на сражающихся в битвах воинов. «На королевские балы в роскошных залах!» «Нравится?» — Получал потом спросил Олег и опять подал руку. Таня вложила ладонь, и они взошли наверх, прямо в полотно. Зазвучала музыка, молодой человек обнял ее, закружил в вальсе. Один круг по залу, другой... Музыка стихла. Молодой человек подвел ее к креслам, над которыми висела картина с парящим над горами вороном. Нравится? прозвучал над ухом искусительный вопрос. Девушка в ответ подала руку и взошла с легом на крыло птицы. Когда они добрались до спины, птица сорвалась с места и понеслась навстречу ветру. описала широкий полукорруг спикировала к добу села на ветку опустила крыло и молодые люди спустились к просторному дуплу в котором порхали крылатые люди похожие на бабочек с грустными глазами а почему они грустные спросила таня а ты расправь крылья сказал олег и потянул ее за собой вниз в ветки Девушка в ужасе охнула, но за ее спиной раскрылись крылья, затрепетали, и вдвоем они понесли меж ветвей и листьев. Увидели внизу хрустальный замок, опустились к нему, скользнули в окно. Там в комнате сидел мудрец в длинной серой мантии и островерхой шляпе с широкими полями. Руки его и плечи оплела паутина. полах мантии прогрызли дыры мыши на коленях свили гнездо птицы и только шляпа была чистой потому что крылатые люди приземлялись на нее и как с горки скатывались вниз олег и таня поступили так же и пошли по полю шляпы к ее краю мы такие маленькие удивилась девушка взглянув вниз как оказалось Склонился мудрец над открытой книгой, на странице которой был нарисован отвесный край ледника. Да так и окаменел, занеся перо над чистой страницей. — Он не знает, что писать дальше, — пожаловался Олег. — Какие пустяки! — фыркнула Таня. — Сейчас я ему подскажу.